«Сыщик следует по намеченному плану». Хромов поехал в больницу. Долго и детально расспрашивал обо всём врача, и вдруг медсестра сказала. «Господин Хромов, я видела подозреваемого, о котором вы спрашиваете. Он тогда долго о чём-то разговаривал с нашим больным Корнеевым. А кто он, этот больной? Как кто? Вы не знаете? Заметная фигура в нашем учреждении». Корнеев — психически больной человек. Как вы понимаете, мы здесь здоровых людей не держим. У него несколько диагнозов. Поступил шизофрении но здесь при дополнительном обследовании обнаружились и другие побочные заболевания. Сложный больной. Перепробовали весь арсенал лекарственных средств. Плохо работают. Такое впечатление, что его организм отталкивает, отторгает лечение. Вступил в разговор доктор. «Простите, доктор, он вменяемый?» «Смотря когда. Просветления бывают, но очень редко. Он когда-то перенес тяжелую душевную травму, болезнь ее последствия». Врач подтвердил те сведения, которые Хромов раздобыл в архиве. «Я могу с ним побеседовать. Мирно?» «Не боитесь?» — спросил доктор, всматриваясь в лицо Хромова. «За свою жизнь не опасаетесь?» «Наши подопечные — непредсказуемый контингент. Поведение таких больных меняется мгновенно, никто не возьмётся предсказать, что он вытворит через минуту. И всё же, доктор, я попробую. Проводите меня к нему. Если нельзя, вызовите его сюда, в кабинет. Поговорю в вашем присутствии. Крайне важно и необходимо опросить его». Доктор прислушался к просьбе сыщика, пошёл навстречу и выполнил.